Вздымаются светлые мысли В растерзанном сердце моем И падают светлые мысли Сожженные темным огнем При Сергее Сергеевич Порядок был, сказал Бенедикт А то, отозвался тесть Больше трех не собирались не, ни в коем случае А сейчас все умные стали Книги читают, распустились Федор Кузьмич всех распустил, слава ему Золотые слова, обрадовался тесть Сергей Сергеевич заборы отстроил А сейчас что?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 «И, мил человек, куда до него с толпу?» «А Федор Кузьмич, слава ему, мне по колено ростом будет. А туда же, на больше мурзат долгих лет ему жизни. Оленький на коленки садится, как у себя дома». «Ну-ну, а что, ну? Думай дальше Что «Че думать-то? Что тебе сердце подсказывает?» «Ничего сердце Бенедикту не подсказывало. Темно было в сердце, как в избе зимой, когда свечи все вышли, на ощупь живешь. Была где-то свечка запасная, да пойди найди ее в кромешном мраке». Шаришь, шаришь руками, а руки-то, они слепые, пугливые. Найдешь не весь чего, обтрогаешь, не душа-то обомрет. Что это, а? Вот и вот такого в избе не водилось. Что это? Со страху все внутри вдруг как оборвется. Отбросишь это, чего, общупал-то? Стоишь, замерев, вздохнуть боишься, боишься шагнуть. Думаешь, сейчас ступлю, да и попаду ногой на это. Осторожно, боком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 Эх, когда это было-то, когда был еще Бенедикт юношей диким, некультурным, необразованным, был молокососом с хвостом и без понятия Видел он у Варвары лукинишной книгу, теперь уже не вспомнить, какая это была книга, большая или малая, или как называлась.